Такси к нам выехало. Довольным голосом проговорил Ярослав, откладывая в сторону мобильный телефон, по которому ему только что сообщили, что машина наконец выехала на их заказ. Ему порядком надоело сидеть в этом месте. Они тут словно застряли. Отлично, сваливаем отсюда, обрадовался Шейк, одним глотком допивая своё пиво. Просим счёт и делаем ноги из этого унылого местечка, где наша официанточка принялся высматривать он среди посетителей девушку обслуживающую их столик заметил какие у неё прелести и он очертил в воздухе два внушительных полукруга собственной грудью ну уж не такие, усомнился Яр. Я бы поставил ей троечку, авторитетно заявил Шейк, явно имея в виду не школьные оценки. Не дотягивает, отозвался его друг лениво, однако в голосе его звучали нотки превосходства. мол я всё равно лучше знаю меньше ты лично что ли уже проверил дружище у меня глазомер чёткий глазомер чёткий говоришь а кто ли там палатку собрать не смог со своим чётким глазомером и все детали перепутал усмехнулся шейк вспомнив июльскую поездку за город на машинах ярослав приехал одним из первых и великодушно решил собрать палатки у него ничего не получилось он психанул перепутал все детали И в результате палатки собирали Ван, сам Шейк и ещё один парень из их компании. А Зарецкий, заявивший, что во всём виноват производитель этих кривых палаток, в это время ушёл гулять в лес и делал карандашные зарисовки, сидя напротив озера, притаившегося между деревьями. Друзей же он не предупредил, и когда стемнело, те закономерно подумали, что Яр потерялся, и пошли его искать. Зарецкого обнаружили быстро. Спящим в обнимочку со своими листами на здоровенном камне, нагретом за день палящим солнцем, да вот только потеряли одну девочку. Уже по-настоящему. Вот её искали долго. Ребята уже хотели обращаться в МЧС, однако всё обошлось. Шейк самолично нашёл перепуганную девушку. «Палатки были неправильными», — с ледяным спокойствием отвечал Ярослав, который редко сомневался в собственной правоте. «Может быть...» «Были неправильными руки у одного идиота, который их собирал, а потом все детали перепутал», — предположил Шейк с невинным видом. «Или у идиотов, которые купили бракованные вещи?» — не спешил соглашаться Яр. «И всё-таки ты не прав», — вернулся он к первоначальной теме разговора. «Прав. Тройка у конфеты», — стоял на своём Шейк, считавший себя и не без оснований знатоком женского пола. «Нет». был непреклонен Зарецкий, которого иногда легче было прибить, чем переубедить. Не дотягивает. Да ты в шары что ли долбишься? возмутился темноволосый парень. У тебя в голове что-то где-то не дотягивает. И друзья продолжили припериться. А предмет их спора, ни о чём не подозревая, подошла спустя пару минут. Счёт, пожалуйста, попросил Зарецкий, а его друг ещё раз оглядев, как следует, фигуру девушки, Незаметно от неё показал другу ладонь с тремя оттопыренными пальцами и выразительно поиграл тёмными бровями. Ярух хмыльнулся и два заметно покачал головой. Да, конечно, счёт сейчас принесу. И ещё вот, для вас. Поставила на стол послание от Насти, девушка. Увидев перед собой пустое блюдо с салфетками, Ярослав вопросительно посмотрел на официантку. Та молча ему улыбнулась, чувствуя себя при этом некомфортно. Это что? спросил он с недоумением. Тарелка? А это? ткнул пальцем яр в аккуратно сложенные салфетки. Послание от пятого столика. Да ну, изумился парень. Кажется, он не ожидал ещё одного ответного хода от практикантки. Ну посмотрим, что мне пятый столик на корябал. И с этими словами он брезгливо взял обе записки. Развернув, парень принялся читать. и на его лице всё отчётливее становилась видна ярость. Дочитав, Ярослав злобно произнёс несколько непечатных слов и резко отбросил послание на салфетках в сторону. Глядя на столь бурную реакцию друга, любопытный Шейк тут же схватил записки и пробежал со глазами по высокому ровному учительскому почерку Насти, который словно в противовес почерку Ярослава был аккуратным и твёрдо выведенным, а после стал смеяться. Официантке, которая, вытянув шею, прочитала Насте на послание, тоже стало смешно, но она и виду не подала, а просто-напросто ушла за счётом. «Что ты ржёшь?» Во взгляде Зарецкого не было ничего хорошего. В нём бушевал ледяной огонь бешенства. «Твоя училка очень горячая девочка. Не зря она мне тогда так понравилась», тут же заявил Шейк, вспомнив, как подкатывал к Насте около клуба в день рождения друга. «Жаль, что тогда всё сорвалось». Горячая, прошептал Яр. у этой горячей походу температура. Написать такое можно только в бреду. Пустое место. Он ненатурально, словно герой злодей из сказки, рассмеялся. Да кто она такая, чёрт возьми? опозорила как только смогла. Никак не мог простить парень Настину выходку с радио. И хватит ржать, придурок, огрызился он на приятеля. Её тупость не смешна. «Да она вроде бы не тупая. Тебе ошибку исправила. Все равно было смешно шейку. Но в ней есть что-то учительское, да? Девочке бы для полноты образа еще очки, указку, костюмчик. Я бы не отказался от того, чтобы меня наказала такая учительница». «Заткнись», — вспомнилась не к месту Яру, что однажды Настя представилась ему именно в таком образе. Да даже и не однажды. В таком виде она как-то даже ему снилась. сколько вот рассказывать об этом парень никому не собирался. Да ладно тебе, дружище, всё нормально. Посылай ей лучи добра. Всё равно было весело шейку. Я ей такие лучи добра пошлю, что сгорит, пообещал Ярослав. Его взгляд упал на пустое блюдо, и парень инстинктивно сжал челюсть. Эта девица решила, что сможет тягаться с ним, неблагодарное дно. Ещё чуть-чуть, и у Яра из ушей пошёл бы дым. Что-то у тебя рожа дюже зверская, заметил Шейк, которого ситуация очень веселила. Ярш что-то ответил ему, однако вдруг не расслышал. Компания гопников за соседним столом разразилась громким смехом, как будто бы волю положительным эмоциям давали не трое подозрительных личностей, а целый ещё более подозрительный батальон. Что за место, скривился русоволосый парень, который везде и всегда находил плохие стороны. Бычары Зато здесь пивос ничего так. Не был с ним согласен друг. Он вдруг расплылся в улыбке. О, троечка к нам идёт. И не спорь больше со мной. Ярослав одарил его нелюбезным взглядом, но промолчал. На то какой размер груди у официантки, ему было плевать. Сейчас все его мысли занимала Настя. Настя и ненависть к её омерзительной особе. Ваш счёт, пожалуйста, положила на стол шкатулочку с чеком официантка. «Спасибо. И заберите это», — кивнул Ярослав на пустое блюдо, которое по замыслу Насти должно было стать метафорой, раскрывающей всю истинную сущность её ученика. Однако работница кафе его не раз слышала, вновь захохотали за соседним столом. Ярослав обернулся на новый взрыв смеха и некоторое время внимательно смотрел на тех, кого совсем недавно окрестил бычарами. Парни в спортивных костюмах поднимали тост за известное только им троим мероприятие. Глядя на них, Зарецкий вдруг улыбнулся, так, как будто бы что-то задумал. "У меня есть ещё одна просьба", вдруг обратился Ярослав к официантке. "Какое у вас самое хорошее вино?" Девушка, подумав, что этот гость всё-таки очень странный, ответила на вопрос и получила ещё одну весьма странную просьбу. Если честно, она не взялась бы за всю эту глупую беготню с записками и тарелками, а теперь ещё и с вином. Если бы не чаевые, на которые был щедр Ярослав, да и его ослепительная улыбка как бонус была приятна. Выполнив новый неоднозначный заказ, русоволосова парень с красивым капризным лицом человека, привыкшего делать всё, что душе угодно, девушка-официантка направилась к барной стойке, заказать алкогольные коктейли для одного из своих столиков. Количество народу в кафе всё никак не уменьшалось, и официантка смена которой подходила к концу, чувствовала, как устала спина и как начинают ныть ноги. За высокой барной стойкой, которая скрывала от взоров посетителей кафе и администратора, она со вздохом опустилась на табурет и потёрла ноющую лодыжку. "Ты чего вздыхаешь?" спросила её коллега, коротковолосая девушка-бармен с ямочками на щеках, ловко разливая по высоким бокалам жидкости. "Устала" Весь день суматошный. Народу прорва. Да в зале два каких-то сумашечьел гостя, пятый и восемнадцатый столики. Парень с приветом и девушка от него не сильно отстаёт, пожаловалась официантка. Да уж сегодня забавный денёк, это звалась барман, не отвлекаясь от своего занятия. В туалете я слышала, одной гостьи плохо стало. Парень пошёл с ней, чтобы помочь, а другие гости стали орать, мол, почему они вдвоём в туалете сидят? Непотребство какое. Хмыкнула хозяйка барной стойки. Забавно, наверное, было. "Юля", назвала она по имени администратора. Сказала, что гостья больна, у неё какой-то синдром. Ещё смешной такой, то ли Бармалейкина, то ли Зладейкина, слышала о нём? Не, а, а у моих гостей, по-моему, синдром Дуралейкина. Не знала официантка, что они с барманом говорят об одной и той же девушке. Да забей ты на них, добродушно посоветовала хозяйка бара. доставая очередную бутылку с яркой этикеткой. Главное, чтобы не буянили и чаевые оставили неплохие. Ага, оставят, усмехнулась официантка, потирая теперь другую ладышку. О том, что Ярослав уже выдал ей несколько крупных купюр, она предпочла умолчать. Я хорошо людей читаю. Такая, как эта девица, не оставит ничего, скорее сама заберёт. Настя показалась ей расчётливой и прагматичной девушкой, которая не сорит деньгами направо и налево. Да и взгляд у неё не был особенно дружелюбным, довольно холодный, одновременно внимательный и как будто бы сам в себе. Вспомнив Анастасию, девушка недовольно наморщила вздёрнутый носик и продолжила: "Только парень чего и даст, если не забудет, конечно. Он, кстати, такой милый, профиль просто сказочный. Но, кажется, придурок". Нет, конечно, часто люди с одного столика на другой что-то отправляют. В мою прошлую смену молодой человек, понравившийсяся девушке, отправил бутылку шампанского и попросил ей ещё цветок розы купить. Романтика. А этот Милаш тарелку с салатом сельдь под шубой отправил. Нормально, нет? Я думала, гости ей или на пол блюдо с салатом кинет, или пойдёт к этому дурачку разбираться. А она, знаешь, что сделала? Что же, заинтересовалась её коллега по цеху. Сказала в контейнер с собой положить. Всплеснула руками официантка. Ну а что, правильно, чего добро пропадать-то? усмехнулась бармен. А как же гордость? Если бы мне кто-то сельдь под шубой передал, я бы ему эту сельдь в уши вставила, фыркнула официантка, которая явно себя ценила. Может, они давно знакомы, и это у них развлечение такие друг другу всякую фигню посылать. Мало ли у кого какие забавы. отозвалась её собеседница меланхолично. девуш. Да Она ему в ответ пустую тарелку отправила, мол, ты для меня пустое место. А знаешь, что он в ответ сделал? Официантка осталась недовольной реакцией спокойной девушки за стойкой бара. Не знаю, и что же? Почти доделала какой-то хитрый коктейль бармен. Заказал вина бутылку, ты мне её 5 минут назад давала и велел отправить. Опять этой девушке, перебила коллегу коротковолосая. А вот, кстати, готов твой заказ. И если бы этой девушке не угадала ты трём пьяным гостям за шестнадцатым столиком, изрекла официантка с ухмылкой, надеясь, что теперь коллега поразится тому, какая всё-таки придурь может вдарить в головы людям. Зачем? действительно удивилась бармен. И я так поняла, отправила вину этим гопникам, пардон, гостям от имени девушки, которая селёдку получила, поиздеваться решил. И ещё записочку приложил, мол, мальчики, вы нам нравитесь. Вспомнила девушка, как обладатель сказочного аристократического профиля, криво улыбаясь от того ещё больше, походя на не менее сказочного дебила, вывел на бумажке игривое по его мнению мяу, прежде чем попросить официантку отнести записку вместе с бутылкой гостям. Брови бармена скептически приподнялись. "И правда, у тебя страны гости?" проговорила она. "А ты что же за просто так гоняла между столиками?" ехидно поинтересовалась она. Почти не спешила рассказывать коллега о чьихвых Ярослава. Ты же знаешь, я не могу красивым мужчинам отказать. Больше девушки обсуждать ничего не смогли, им помешали. Девочки, вы работаете или просто болтаете? Выросла словно из-под земли сердитая администратор, которая до сих пор ещё видимо отходила от разборок в туалете. Красноволосую скандалистку удалось выпроводить с большим трудом. Однако же она вернулась и потребовала компенсации за моральный ущерб. Всё это время пришлось объяснять разгневанной женщине, что заведение и ничего ей платить не будет. «По-моему, у нас полно гостей, а вы тут без дела рассиживайтесь». Мария кинула она взгляд на официантку. «Будь добра в зал, хватит бездельничать». «Да я не бездельничаю», — возмутилась девушка, хватаясь за поднос с бокалами коктейля. «Я пришла за...» Она вдруг осеклась, услышав шум и какие-то крики из большого зала с гостями. Музыка на это время как раз прекратилась, поэтому их было очень хорошо слышно. Это были отнюдь не радостные возгласы. Все три работницы кафе почти синхронно повернули головы вправо, в сторону большого зала. Барная стойка находилась в малом зале, поэтому то, что происходило в соседнем большом, в вида не было, только слышно. Возмущённые пьяные вопли не прекращались. Когда этот день кончится? Схватилась за голову администратор И быстрым шагом направилась в большой зал, дабы урегулировать конфликт. Официантка Мария, закусив губу, помчалась за ней следом, потому как вдруг поняла, кому могут принадлежать эти крики. Девушка выбежала из малого зала следом за администратором и чуть не споткнувшись остановилась, узрев дивную картину. Посредине большого зала в нокауте распростлалось мужское тело в спортивном костюме, громко издающее нецензурные слова, изредка забывая их склонять. А над ним склонилась одна из девушек с пятого столика, которую со спины можно было легко принять за юношу. Кажется, именно она и отправила ругающегося парня в нокаут. Впрочем, это было далеко не самое страшное. Друг нокаутированного, тоже орущий как сивый мерин и к тому же облитый чем-то красным, кажется, вином, решил отомстить обидчице за товарища. Он замахнулся на девушку, явно желая ударить, но на этом этапе его планы и потерпели крах. Откуда-то со стороны холла вдруг выбежал гость с 18-го столика, улыбчивый и с хвостиком, ловко перехватил руку гопника, каким-то странным образом развернул к себе и от души вмазал по лицу, после чего досадливо потряс кистью руки. Кажется, сбил костяшки при ударе. Всего лишь миг, и в кафе завязалась драка. Впрочем, дракой это было назвать сложно. Парень в спортивном костюме махал руками и ногами, безуспешно пытаясь достать шейка, А тот с углумливой ухмылочкой уворачивался и говорил что-то неприличное и задиристое. Впрочем, это был не единственный фронт борьбы. Официантка Мария с неподдельным ужасом в глазах смотрела, как рядом с девушкой со спины похожей на парня, появился третий тип в спортивном костюме, друг первых двух, и начал, как это говорится в народе, наезжать на неё, угрожающе помахивая кулаками и оттесняя её к стене. В эти же секунды нокаутированный парень, всё так же не забывая поминать самых разнообразных родственников, преимущественно чьих-то мам, поднялся и каким-то неведомым образом оказался прямо перед второй гостью из пятого столика, длинноволосой, той самой, которая решила забрать салат. В руке у неё был пустой бокал. Кажется, одного из парней облила именно она. И облитый жаждал мести. Он угрожающе надвигался на неё, пока та спиной не уперлась в стену. Одной рукой озлобившийся парень попытался схватить девушку, а второй замахнулся для удара. Её сильная подруга была слишком далеко, чтобы прийти ей на помощь. Всё происходило очень быстро, как при ускоренной съёмке. Не трогайте её, закричала администратор, большими глазами наблюдая за происходящим и узнавая проблемную гостью из туалета. Не трогайте, у неё же синдром Бармалейкина, заорла она, пуще прежнего, смело подскакивая к больной. Не трогайте её, она нездорова. Больная с огромным удивлением в глазах глянула на администратора. Из удивления пересилила и страх, и праведный гнев, и затронутую гордость. "Чего?" уставился в глубоком изумлении на администратора парень в мокром спортивном костюме. "Че ещё за синдром?" опасный, заломила руки перепуганная администратор. Её нельзя не Но парень ее не дослушал, поняв все по-своему. «Так ты еще и заразная дичь! Сейчас тебя Валера поучит вежливости и манерам!» Взревел он и занес руку еще выше. Наверное, чтобы удар получился лучше, однако у него не получилось наказать обидчицу. Откуда ни возьмись, появился Ярослав. И хотя он не влез в драку, но всего лишь пара его движений и накал страстей в кафе стал больше раза в три. Он всего лишь толкнул гопника в бок и сделал ему какую-то замечательную подножку. И тот с воинствующим воплем полетел не куда-нибудь, а прямиком на столик, за которым сидели молодые мужчины и женщины. «Ах ты, пьяный гад!» — заорал мужчина, вскакивая и отряхивая с себя пролитый горячий чай. «Хватит к девушкам приставать, скотина!» — решил он, что пора включиться в происходящее и как-то защитить беззащитную девушку. а также свою собственную жену он явно не рассчитав силу толкнул Валлеров в сторону а тот не устояв на ногах и дико ругаясь полетел в банкетку ограждённую от общего зала лишь плотными шторами которые не спасли небольшую компанию находящуюся в банкетке от неожиданного визита Валлеры в полёте он умудрился задеть одну из девушек а при приземлении уничтожил добрую половину алкоголя и блюд Пол вокруг стал мокрым и липким от пива, в котором блестели большие осколки бокалов. «Э-э-э, простите, мужики», — пробормотал Валера. Но было уже поздно. Двое мрачных мужчин молча поднялись со своих мест. Ярослав, благоразумно утащивший Настю подальше, только присвистнул. Как всегда, он сумел сделать так, что ситуация накалилась до предела, а он вроде и ни при чём. В это же время из малого зала на крики пришли ещё несколько также не совсем трезвых, но воинственно настроенных молодых людей, которые признали в Валерии и его приятелях старых товарищей. Они тут же решили поучаствовать в разборках, дабы помочь своим. Гости мужского пола, которые до этого с недоумением смотрели на происходящее, не зная влезать ли им в чужие разборки или нет, словно активизировались. Некоторые из них тоже включились в выяснение отношений, желая объяснить нарушителям спокойствия о правила поведения в общественных местах, а также вбить в их головы одну простую и истину: женщин надо уважать и трогать их нельзя. Коекто из других гостей, видя перевес одной из конфликтующих сторон, тоже вскочил со своих мест и направился в гущу событий для урегулирования конфликта. Там же замелькала бандана капитана Джека Воробья, События сменяли друг друга с ужасающей быстротой, а конфликт становился всё более глупым и яростным. А Ярослав, страшно довольный собой, принялся высматривать в толпе друга. Сам он в зону боевых действий не спешил. Официантка Мария, видя всё это, прижала руку к рту. Другие официанты, прибежавшие на место сражения, с удивлением глазели на представление, но не вмешивались. Администратор наконец взяла себя в руки. Мария, вызывайте наряд в неведомойственной охраны, пока они тут что-нибудь не разгромили, быстрее. Молодые люди, молодые люди, перестаньте. Попыталась воззвать она к разуму парней, но её никто совершенно не слышал. Нужно просить директора нанимать охрану, они же нам всё разгромят, подумала она про себя мимо лётом. Да вызвали уже, крикнула ей другая официантка. Сейчас будут. Никто и глазом моргнуть не успел, как в большом зале началась нечто напоминающее побоище. Адреналин летал в воздухе, дразня и дурманя мужчинам голову. Началась одна из любимейших их забав. А ничего этого могло и не случиться. Но если бы не было этих событий, кто знает, что бы потом было в будущем. Каждое слово, каждое движение, каждый выбор это нити, которые плетут одну верёвку. по которой можно карабкаться вверх по горе жизни. Перед тем, как открыть входную дверь, чтобы вновь выйти в зимний и морозный вечер, Ярослав, уже вполне довольный жизнью, вдруг оглянулся, словно повинуясь какому-то порыву. Если бы не оглянулся, у него был хороший шанс уйти из этого заведения без дальнейших приключений. «Стой!» — он всё же остановил шейка, уже коснувшегося дверной ручки. «Посмотри назад!» В его голосе слышались торжествующие нотки. «Что там?» — обернулся Николай и хмыкнул. «О, смотри, как крошки обзавелись кавалерами! Только, по-моему, кавалеры им не очень нравятся». Посредине зала стояли Настя Мельникова со своей подружкой и водителем, которую Зарецкий сначала принял за парня. А путь по направлению к двери им перегораживали двое тех самых, как сказал Ярослав Бычар. которой мать имени Мельниковой была отправлена бутылка вина. Что они говорили девушкам, парни не слышали. Зато видели, как презрительно на них смотрит Настя и как мрачно Ранджи. Один из парней попытался обнять Мельникову, однако взаимности не получил, она оттолкнула его. Он усмехнулся и нагло провёл пальцами по её щеке и шее, за что был удостоен гневных слов. Затем он с неприятным смехом что-то говоря, попытался напоить Настю из своего бокала, доверху наполненного вином, видимо, тем самым, которое прислал им коварный Ярослав. Девушка вновь увернулась и с вызовом что-то сказала, на что получила, видимо, какой-то совсем нехороший ответ, потому как мгновение спустя каким-то невероятным образом бокал с вином очутился в её руке. Миг, и содержимое бокала оказалось на парне. Он заорал на весь зал, используя при этом только лишь ненормативную лексику, и замахнулся на храбрую Настю. Однако его руку весьма умело перехватил оранжи, а после ударило его по скуле, да так, что парень полетел на пол. «Сильно!» — уважительно произнес Шейк, наблюдая за происходящим. «Как смачно ему в щи дала! Вот это девочка! Хочу с ней поближе познакомиться!» Он стряхнул с себя оцепенение. «Слушай!» — забеспокоился парень с хвостиком, наблюдая за всем этим действом. «А ты не переборщил?» «Не ты, а мы!» — тут же отозвался Ярослав. «Ты в этом тоже участие принимал? Прямое!» Однако, судя по его нахмурившимся бровям, и он не ожидал от своей выходки такого эффекта. Зарецкий думал, что бычары попристают немного ко дну, и её подружки попортят настроение и отвалят. Кто же знал, что они такие чокнутые? И Мельникова хороша, облила вином. «Эй, урод! Не лезь к девушке!» заорал вдруг Шейк, видя, как второй парень хочет ударить Ранжи, и прежде чем друг успел хоть слово вымолвить, кинулся её спасать. В три прыжка оказавшись рядом. Драться он умел и любил, и, конечно же, практиковал. Чаще всего, конечно же, в спортивном зале, но и на улице тоже бывало разминался. С большой неохотой, следом за другом последовал и Ярослав, ругаясь про себя, на чём свет стоит. Он терпеть не мог конфликтов. По крайней мере, тех, зачинчиком которых не был он сам. А значит, и не мог контролировать. Но с появлением этой недоучилки самые разные конфликты просто окружили его и роют ему яму. К своей практикантке Яр подоспел вовремя. Облитый парень как раз хотел восстановить справедливость и от души треснуть ей. Однако Ярославу пришлось вмешаться. Не то чтобы ему было жаль Мельникову, наоборот. Ее бы следовало хорошенько проучить, чтобы знала свое место, зараза, Однако Зарецкий был совершенно убеждён, что девушек бить нельзя. Более того, он был уверен, что рукоприкладством занимаются только те, у кого совершенно нет ни чести, ни мозгов. И как бы Ярик ни мог терпеть Настю, он всё-таки проявил чудеса благородства и героизма. Защитил её от гопника. Вовремя подоспел, оценил ситуацию и вместо того, чтобы двинуть парню по челюсти или там по печени, как это любил делать Шейк, просто-напросто толкнул Правда, эта его защита вышла боком для всего кафе, потому что вспыхнула грандиозная драка. Анастасия Парамоновна, вы в порядке? сговорливо спросил Ярослав у девушки, которую благородно закрыл собственной грудью. Происходящее ей не нравилось. Всё внутри кричало: парень сваливай отсюда. Нет. С трудом пришла в себя Та, наблюдая за военными действиями. В каком я могу быть порядке, Зарецкий? Ты что устроил? Я Возмутился парень. Вот ты стерва, почти с восхищением произнёс он, искренне полагая, что во всём виновата Настя, а он уже в который раз всего лишь жертва обстоятельств. За языком следи, бросила девушка. Ладно, потом разберёмся. Ранджи бросилась на к появившейся подруге, которая не будь дурой не осталась в центре событий. Не потому, что не могла постоять за себя и хорошенько двинуть кому-то из мужчин, а потому что не любила подобные конфликты и считала пьяные драки глупостью, которая не приводит ни к чему хорошему. Хочешь настоящий бой — иди на ринг. Ранджи, ты как? С огромным беспокойством оглядела подругу Настя. Ты в порядке? В порядке. К тебе из-за этого стада, кинула на дерущихся и делающих вид, что дерутся на смешливый взгляд девушка, пробиться не могла. Тебе ничего не сделали? Не сделали, хмыкнула Настя. меня мой ученик спас. Ранджи одобрительно посмотрела на Ярослава. Смелых людей Ранджи уважала. Надо сваливать отсюда, проговорила Мельникова нервно. Зарецкий, пойдёшь с нами? Ты как не как мой ученик? Тот скривился. Быть учеником дна ему не улыбалось. Однако он ничего не ответил. Его взгляд вдруг выхватил из шумящей и рущей толпы друга. Настя узнала в нём принца Нарнии, того самого пикапера. Он зажимал щеку одной рукой, пытаясь остановить кровь, а второй отмахивался от своего противника, от добывшего с пола кусок стекла, которым и полоснул парня по лицу. Ярослав выругался и опять был вынужден поспешить на помощь другу. Однако Настя решительно перегородила ему путь. «Ты туда не пойдёшь», — заявила она. «Ты мой ученик, и я за тебя отвечаю». «Отстань», — легко отодвинул её в сторону парень, Но и двух шагов не сделал в сторону эпицентра событий, как Настя, упрямо выпятив подбородок, цепко схватила его за локоть. "Я за тебя отвечаю", упрямо и очень серьёзно проговорила она. "Ты туда не пойдёшь". "Я же сказал, отстань", рассердился Ярослав, пытаясь отцепить от себя эту наглую девицу, но она вцепилась в него словно клещ, упрямо твердя, что как учитель не может подвергать своего ученика опасности, пусть даже её ученик дурак. Стоять. Да ты кем себе возомнила? Какой я тебе ученик? Какая ты мне учительница? Такая, гневно глянула на парня Настя, которая действительно ощущала за этого раздолбая ответственность. Она вообще была девушкой серьёзной и любящей следовать правилам. А практика в школе накладывала на неё определённый отпечаток по отношению к своим ученикам, пусть даже таким, как этот невыносимый дурак. Пока они выясняли отношения, Оказалось, что помощь Зарецкого шейку уже не нужна. Ранджи отправила в нокаут его противника уже второй раз за день и привела Николая в укромный уголок, в котором стояли Настя и Ярослав. Рана у него на лице была не опасная, однако вся его щека, а также шея и ворот свитера были в крови. Впрочем, Ранджи к виду крови была привычной. Да и Настю нельзя было назвать человеком, которого может испугать вид чужой крови. Зато Зарецкий, натура впечатлительная, хоть он ото всех это и скрывал, поморщился. Пришли, называется, в кафе по греции так си дождаться, а машина их до сих пор ждёт. Ты как? обеспокоенно спросил он у друга, который, несмотря на ранение, выглядел довольно весёлым и заинтересованно посматривал в сторону ранжи. Нормально всё, ответил тот, стараясь не слишком раскрывать губы, чтобы избежать напряжения мышц на лице. А от того не слишком понятно. Видно было, что говорить Шейку больно. Настя поспешно достала из сумочки пачку салфеток и протянула пострадавшему. Тоткивком поблагодарив девушку, тут же прижал пару салфеток к щеке. Все вопросы потом. Уходим, коротко приказала всем словно командир отряда ранжи. В машину. "А чего ты приказываешь?" возмутился Ярослав не вовремя, но раненый друг ткнул его в плечо. А не ментов вызвали, спокойно пояснила девушка. Не успеем уехать нас загребут вместе со всеми. А я в обезьяннике сидеть всю ночь желанием не горю. Таким желанием никто не горел. Больше и Зарецкий не спорил в отделении полиции, он хотел попасть меньше всего, и все трое, послушавшись, спешно пошли следом за девушкой. Многие гости, находящиеся в большом зале, повскакивали со своих мест, Кто-то заторопился побыстрее покинуть это гостеприимное заведение, предпочтя морозный вечер сомнительному времяпровождению. Кто-то снимал происходящее на камеру и веселился, кто-то пытался успокоить конфликтующих, правда, безуспешно. Настя Ранджи, Ярослав и Шейк быстро шли между столиками, некоторые из которых уже были пустыми. Правда, просто так, без дополнительных приключений, им идти не удалось. Их приметил Валера и его друзья, изрядно уже потрепанные, но почему-то весёлые. Вот они, заорал радостно Валера, тыча пальцем в ребят. Вот эти девки. Это из-за них всё началось. Калыфил ленщицы чёртовы хотели нас подпаить. Почему-то обозвал он Настю и Ранжи со своими укурками. А мы сейчас укуркам личик это попортим, расхохотался один из его дружков, тот самый, который порезал шейка. В руках у него блестела своеобразная розочка из разбитого высокого бокала. И девкам заодно. Шек грязно выругался, несмотря на боль в щеке. "Эй, волосатый, сейчас мы тебе хвост ставим и выдерем, и в рот засунем, чтобы плохих слов не говорил", тут же весело пригрозили ему. "Сматываемся", отдала новое указание Ранджи, поняв, что оставаться и принимать бой нет смысла, ибо через пару минут всё равно приедут полицейские. Да и во время новой драки может пострадать Настя или она сама. Дважды ей повторять не пришлось. Её маленькая команда тут же пустилась бежать следом за ней. Настя, которая была на каблуках отставала, и Ярослав схватил её за руку. Несколько человек бежали за ними под вопли Валлеры, который из всего происходящего никак не мог простить того, что наглая девка плеснула ему в лицо вино. Сама сначала заигрывала, грёбаную бутылку прислала. Но потом так дерзко продинамила, как последняя овца, и я оскрбила при всех. А он всего-то и хотел подарить ей своё внимание. Намотать бы ей волосы на кулак, да показать, кто он такой и чего она дичь стоит. Настя словно бы прочитала его мысли и, крепко вцепившись в ладонь Ярослава, быстро выбежала за дверь навстречу падающему снегу, блестящему в электрическом свете фонаря и морозному ветру, обжигающему кожу.